10. Проснулся он от чудесного, дразнящего ноздря аромата жареного мяса. Он хорошо помнил все изысканные блюда, которые ему доводилось пробовать. Жаркое из овсяночек, арманьяке, розбив, говядину по-велингтонски, различные кулинарные извращения приглашенных французских поваров, пироги с почками, собственноручно убитую на охоте дичь и даже тушенку, которую он впервые попробовал на войне. Тогда она казалась настоящим деликатесом, затмевающим все прочие. И вот сейчас рот предсказуемо наполнился слюной, хотя Том еще даже глаза не успел открыть. Он буквально видел шипящий кусок мяса на сковородке, исходящий соком и стреляющий жиром. «О, вы проснулись! Вам посильнее прожарить или с кровью?» Уилл, заметив, что лорд проснулся, и осторожно, чтобы не потревожить ногу, пошевелился, отвлекся от плиты. «С кровью», — ответил Том, ощущая острый сосущий голод, какого не испытывал давно. Кивнув, Блейк, стряхнул кусок мяса на тарелку и оставил дожариваться второй. «Долго я спал», — поинтересовался Том, осторожно растирая коленку, боль в которой заметно утихла. «Чуть больше часа». «Я успел немного похозяйничать. Надеюсь, жареную картошку вы тоже любите». Уилл с таким видом, словно это его кухня, принялся накрывать на стол, но впервые это не вызвало у Томаса раздражения. Блейк помог ему перебраться за стол, где уже дожидалась тарелка с мясом, чудесная и ароматная жареная картошка и бутылка виски. «Простая, сытная, чисто мужская еда, присущая уроженцу далекой и грубой Америки, лишенная изыска и прагматичной во всем, включая кухню». Несмотря на то, что руки у лорда дрожали, он невозмутимо взялся за нож и вилку, когда Блейк устроился напротив и разлил по толстостенным, граненым роксом виски. Мясо было отличным, мясник в лавке не пожалел лучших кусков, и по тарелке растекся кровяной сок, смешанный с солью и пряностями, лучшая приправа к жареному картофелю. Блейк наблюдал за ним с легким недоумением — глядя, как лорд пробует на его вкус полусурое мясо, хоть и нежное и признанное деликатесом, пусть и весьма специфическим. Видимо, Тому оно пришлось по вкусу, так как тот долго и сосредоточенно жевал, стараясь распробовать все нюансы блюда, и тут же отправил в рот еще один кусок. Надо признать, получилось великолепно сообщил он, когда они оба утолили первый голод, и Уилл поднял стакан с виски, провозглашая простенький тост за хозяина дома. От сытной и тяжелой еды, к которой он не привык, в купе с алкоголем, на Томас не зашло благодушие, усиленное тем фактом, что колено больше не вызывало желания застрелиться. «Рад, что угодил!» — улыбнулся и кивнул ему Блейк, с аппетитом расправляясь со своей порцией. Ева к ужину так и не спустилась, а уговаривать ее никто не стал. «Тем не менее, чай заваривать сил у меня нет», — признался лорд, когда его тарелка опустела. Он сам удивился, как в него уместилось так много, ведь зачастую он спокойно существовал на чае и бисквитах. «Могу сварить кофе», — тут же предложил Уилл и Том не удержался от довольной улыбки. «Во-первых, кофе, а во-вторых, его сварит кто-то вместо него». «Предлагаю пить его в библиотеке. Там у нас осталась неоконченная шахматная партия». Припомнил Томас и улыбнулся еще шире, когда Блейк тут же согласился. Припомнить еще одного такого насыщенного дня и спокойного вечера Том не мог. Кофе с виски приятно взбодрил его. В библиотеке оказалось тепло, а камин горел жарко. Видимо, дом хотел как-то облегчить своему хозяину боль в колене и даже не сбрасывал бедняжку-герцогиню с верхней галереи, чтобы не беспокоить его во время отдыха. Некоторое время... Они смотрели на доску, вспоминая, на чем вчера остановились и кто последний сделал ход. За это время они допили кофе и отставили чашки на каминную полку, после чего принялись за игру, но вели ее уже не так жестко и агрессивно, как вчера. Том, в качестве благодарности за ужин, разрешал Уиллу подумать и провести красивый маневр. И сражение завязалось в центре доски. Потихоньку они разменяли пешека коней, коней, подтягивая стаканов бурбон, которого оставалось еще порядочно. «Помню, как я учился играть», — задумчиво сказал Уилл, глядя на доску и думая, что предпринять защиту или нападение. «Я как раз только поступил в пансион для мальчиков, и наш преподаватель логики проводил небольшие турниры». «И как? Успешно?» — поинтересовался Том, наблюдая то за доской, то за игрой огня в камине. «Да, вполне». «Я даже выигрывал соревнования, хотел порадовать родителей, но им это не было особенно интересно», — пожал плечами Блейк, выражая полнейшее пренебрежение этим фактом. Тома удивило подобное отношение. В свою очередь он мог вспомнить множество интересных партий с отцом, как тот учил его не только выигрывать, но в первую очередь проигрывать с достоинством, как полагалось джентльмену. «После окончания пансиона я, как и многие, уехал смотреть Европу». «Успел очень вовремя, до того, как разразилась война. Знаете, в Ницце было очень здорово, и в Вене. Там я и познакомился с Евой, кстати», — припомнил он, улыбнувшись. «Там был один совершенно очаровательный, в своей наивности, спиритический салон. Все сходили с ума по теориям Блаватской и тому подобному». Уилл саркастически хмыкнул. «Ева была очень хороша, проводя сеансы в качестве медиума. «Очаровательное юное создание с бесами в глазах. Она показала мне другой мир, можно так сказать. После стен пансиона это было почти как откровение. Она познакомила меня со многими художниками и музыкантами. В общем, было чудесное время. Но когда пришло известие о смерти родителей и путешествия, пришлось свернуть». Поразмыслив, Уилл забрал пешку Тома и откинулся на спинку кресла. «Нужно было возвращаться в США». «Я решил, что она должна поехать со мной, а она согласилась. Ява помогла мне во многом, поддерживала, пока я принимал дела отца в его компании попутно очаровывала местное светское общество. Люди там попроще, чем здесь у вас. Ей это блестяще удалось, ее там обожают». Том поддался вперед, изучая доску и слушая его рассказ. «Полагаю, ваши родители не одобрили бы мисс Андерсон». Это было скорее утверждение, чем вопрос, но Блейк улыбнулся, кивнув. «Да, по их мнению, это была бы не самая блестящая партия. Конечно, она принадлежала к известному семейству из Старого Свята, имела княжеский титул, но ничего больше. Да и положение в обществе она получить могла только в случае удачного замужества. Надо сказать, уехали вы вовремя, избежали войны и спешной эвакуации». Заметил Том, немного удивившись такому отношению к Еве хотя, может быть, не стоило удивляться. «Да, и теперь, когда война миновала, а на руинах старого мира активно строится новый, я задумался о такой инвестиции, как покупка поместья, причем не в потрепанной войной Европе, а здесь, в старой доброй Англии. Ну, титул лишним не будет», с типично американским прагматизмом заявил мистер Блейк. «Боюсь, вы забываете, что Англия — страна весьма консервативная». — усмехнулся Томас, услышав о таких далеко идущих планах. Он взглянул на Уилла, ожидая его реакции, и сделал ответный ход, не заметив, что поставил под удар свою ладью. «О, я прекрасно помню об этом. Я знаю, что меня здесь никогда не примут, и для высшего света я останусь неотесанным американским новоришем с титулом. Им будет плевать, сколько у меня денег», — рассмеялся Блейк. «Приятно слышать, что вы не питаете иллюзий», — хмыкнул ему в ответ Том. «Но, как я и говорил, в Америке народ попроще, и это принесет мне ощутимую пользу». «А как же мисс Андерсон?» Тому стало очень интересно, как женщина вписывается в его картину мира. «Ева, ну знаете, есть старые привычки, от которых очень тяжело избавиться», ответил Уилл и в тот же момент сделал ход ферзем, довольно ухмыльнувшись. «Шах!» Том замер. Он не мог поверить, что допустил такую глупую ошибку. Его король действительно находился под ударом, и все, что он мог сделать, пожертвовать ладьей, спасая его. Блейк, в свою очередь, тут же взял ее, и тяжелая резная фигура буквально упала под его натиском нетвердой руки. Дом содрогнулся. Где-то наверху загудели балки, что-то ухнуло в коридорах, а ветер взвыл на галерее. Звякнули и посыпались стекла в оранжерее, а пол ощутимо дрогнул. Пламя в камине заметалось, из трубы посыпалась сажа. Лорд ощутил, как горло подкатил комок тошноты и встал, пошатнувшись и вцепившись в спинку кресла. Боль в колени отрезвила его, и он глубоко вдохнул, а потом взял себя в руки. «Пожалуй, на сегодня хватит». «Слишком много бурбона». Он взглянул на бутылку, в которой виски плескался на самом донышке. «И я не могу трезво мыслить. Продолжим завтра. Доброй ночи». Больше всего это походило на побег. Он дохромал до лестницы и увидел, что по стенам кое-где пошли трещины, а на обоих проступили сырые пятна. Ступени скрипели на разные лады, чуть ли не вскрикивая под его тяжелыми шагами. Том услышал, как в коридоре хлопнула дверь. Видимо, мисс Андерсон тоже обеспокоил этот грохот, и она взглянула посмотреть, в чем дело. Никогда еще путь в собственную комнату... Не казался ему таким длинным, да и колено подводило. Стиснув зубы, он наконец-то добрался и захлопнул за собой дверь, прижимаясь к ней спиной. Что-то произошло, но что именно он не понимал. Дом замер в непривычной тишине, словно прислушиваясь к самому себе, выжидая, где еще что обрушится. Но все замерло, остановилось, обрело хрупкое равновесие, как человек, который рухнул с большой высоты, И лихорадочно ощупывает себя неверия, что отделался синяками там, где другой сломал бы шею.